А Буланова представляет мистический аудиосериал «Паломник». Пятая серия Я очнулся и понял, что мои руки крепко стянуты сзади и привязаны к чему-то вроде палки. Было больно и очень неудобно, а потому трудно было догадаться, что я все еще жив. Глаза не хотели открываться, как будто веки были по полтонны каждая. Было жарко, душно. И пресохший рот умолял хотя бы о капле воды. Я мучительно постарался и приоткрыл глаза на пару миллиметров. Очнулся? Но ну, с возвращением. Я увидел деревянную клетку и Толю, привязанного напротив меня к одной из палок ограды. Я... я жив. Мы живы. Почему? Добавь это в свою копилку нереальности. Кто нас сбросил? Видел? Не. Не разглядел. Кто-то в камуфляже. А где света? Светки тут нет. Не знаю. Я Минут пять, как пришел в себя, ничего не помню. А ты? А, аналогично. В камуфляже. В камуфляже. А уже не нашли Гуннар, а? а? Ох, воды баглоток. Словно в ответ на его мольбу. Поле зрения появился человек в грязном коротком халате Оборванных штанах, типа кальсон и босиком От него шел кислый неприятный запах Он протянул между деревянных прутьев небольшой бурдюк И приложил к Толиному рту Тот дернулся от неожиданности, но потом Жадно потянулся к питью Затем оборванец дал напиться и мне Вода была теплая И отдавала чем-то тухловатым, но мне было все равно Гуннер, ты что же, сукин сын, а? А где Светлана? Что ты с ней сделал? Над нами стояли два человека Один, очевидно, наш провожатый, Гунар. Другой говорил на непонятном языке, я попытался приподнять и повернуть голову, чтобы его разглядеть. Но тугие веревки и палка, в которые упирались моя голова, сделали эту попытку болезненной и почти бесполезной. Я скосил глаза и нечетко увидел высокую фигуру в черной одежде. У человека была довольно длинная седая борода. Ничего больше этого мне рассмотреть не удалось. Арху, малахиморх! Он говорит с твоей гулящей, фрау Все будет окей Что? Кто гулящий? Это что еще за хрен с горы? Это есть год. Бог. Бог Нельзя им так говорить Это есть Антига Правильный Бог Бог? В смысле Господь Бог? Он? А, а ты тогда кто, Гунар? Апостол? Или просто предатель Здесь все Есть его воля. Здесь есть его место Верботн Нельзя Андрюха Похоже он говорит, что мы забрались на территорию Этого деда, который тут главный А еще у Гуннера от крыша поехала Да фиг с ним Лишь мы Светку не тронули Это, это ж какие-то бродяги Где спрашивается полиция, когда она так нужна? Бородач в черном сделал шаг и попал в поле моего зрения. В руках у него была палка или посох, и он ткнул этим в нашу сторону. В ту же секунду мир вокруг взорвался, превратился в огненный вихрь. Каждая моя клеточка завопила от боли, я глох, ослеп. Моя голова лопнула, и тело превратилось в факин. И внезапно все кончилось. Теперь вы понимаете. Мы снова сидели на земле, привязанные к прутьям клетки. Это была иллюзия, повторение, которое я не хотел бы ни за что на свете. Какое-то время мы приходили в себя. Пытаясь принять то, что с нами произошло Гуннер и Бородач ушли Остались только солнце, песок и камни вокруг Где-то недалеко были люди Или бродяги, как сказал Толя Но их лагерь мне не было видно Когда в голове немного прояснилось, закрутились мысли И хотя ничего оптимистичного придумать не удалось Я решил поделиться с Толей не самыми плохими из моих догадок Толян, ты как? Спасибо, хреновато. А ты? Я знаю, почему мы не разбились. Чтобы этот бедуин мог над нами поиздеваться, наверное. Не знаю, как он это делает, но здесь многие вещи и иллюзии. Светлячки, огонь этот. это эта пропасть, куда нас столкнул Гуннер. Она тоже была иллюзией. Может, и клетка это иллюзия? Может, дунешь-плюнешь, и она пропадет? Не знаю. Нет разницы, если нам не выбраться отсюда. Другой вопрос, зачем мы ему тут живы? Толя не успел ответить и стал вглядываться в то, что происходило у меня за спиной. Он пытался привстать, и хотя это причиняло боль, Толя вытягивал голову и мелкими рывками пытался приподнять тело. Что там, Толян? Что происходит? Надеюсь... Что? Ой, красная армия подоспела Напал кто-то на этих бродяг У них луки, мечи и Ой, красные щиты э Этого этого бродягу, что нам пить приносил, достали стрелой Это Ой. все правда происходит? А, как знать Ты же говоришь Все тут иллюзия. Я не видел того, о чем говорил Толя. Была то иллюзия или нет. Но в этот момент небо потемнело от огромной невероятной стаи ворон. Птиц были тысячи, и они были повсюду. От шума их крыльев заложило уши, их тень накрыла землю. И казалось, что солнце зашло, и наступили сумерки. Я закрыл глаза и уже не мог сопротивляться ужасу, нахлынувшему на меня густой липкой волной. И вдруг все кончилось. Я все еще не мог заставить себя открыть глаза. Ну и как вы тут, бойцы? Хорошо провели время? Не скучали? Светка, Светка, Светка, это ты! Жива, родная! Как ты? Цела? <свят> За исключением разбитого колена я вполне цела Однако хорошо, вас тут прикрутили Нет ли тут ножечка у кого? Во! Хотя бы у вашего мертвого друга, ему-то он теперь ни к чему Светлана нашла на поясе у неизвестного оборванца Убитого непонятно чьей стрелой Очень неплохой кинжал в расшитых серебряной нитью кожаных ножнах Она срезала наши веревки, и мы с Толяном вернули, наконец, в нормальное положение затекшие до синевы руки. А как ты тут оказалась, а? Кунар тебя не тронул? И что это вообще за чертовщина, а? Ты подоспела прям к... Вот чёрт, а! Как будто ты сама все это устроила, а? Толя, Толя, не суетись. Всегда у тебя так Либо много вопросов Либо совсем никаких Только бычишься Так Давай-ка все по порядку Сначала вас надо отсюда достать Освободиться из деревянной клети Оказалось даже легче, чем казалось Толик уперся плечом И ногой выломал пруд, что оказался напротив Оказавшись на свободе Мы во внезапном порыве Обняли Светлану И простояли так, обнявшись втроем Несколько минут Ну хватит тискаться Пошли поглядим, что там за битва случилась. Может, там трофеев соберем. А надо ли, мы же не мародеры какие. И вдруг там кто живой с оружием. Ага, с топором и не иллюзия, да? А, серьезно говоря, если мы тут застряли, то без воды и пищи долго не протянем. Пошли посмотрим на их лагерь. Осторожненько. И свет, давай кинжальчик я возьму, а, ладно. Какое-никакое оружие. Мы двинулись к лагерю намадов. Он оказался неподалеку за небольшой сопкой Нашли мы медленно, из осторожности и по причине Светланиной хромоты По дороге она негромко рассказывала свою историю Гонора я заметила, как только он тебя, Толя, столкнул Потом повернулся он к Андрею Я помешать не успела А, а со мной уже его трюк не прошел Увернулась и как дерну его за ногу В общем, он вслед за вами и свалился. А, гляжу вниз, ничего понять не могу. Никто из вас на камнях не лежит и кровью не истекает. Нет никого. А, я расстроилась, плакала. Я совсем одна осталась. А, потом решила, что если просто сидеть, то ничего не высижу. Пошла обратно. Искать то место, где... Ой, подождите где появились светлячки. И тут мне в голову пришло, что я же могу их позвать. Толь, ты же тогда свистел, помнишь? Свистеть я не умею. Стала петь. Ну да ладно, ладно, ладно тебе, ладно. Нормальный у меня голос. Я в школе в детском хоре участвовала. Чу, да. чу, чу. Стой, стой, подожди, давайте передохнем минутку, а? В общем, короче говоря, я права оказалась. Они прилетели. И тут я уже не выдержала и стала их умолять. Светлячки милые, выведите меня отсюда, пожалуйста. И вот вы хотите, верьте, хотите, нет. Но случилось такое чудесное. Они меня окружили. Нет. Нет, они ко мне... Они ко мне приникли. И я стала такая, как... Как фея. Словно платье из светлячков. И они... Они вот так вот понесли меня. Да нет, я не полетела. Ну как бы я ногами шла, но они меня словно подталкивали, помогали. Это было, ну не рассказать, словно одним словом чудесно. И вот тогда привели они меня в купол желаний. И если бы не это, то сидеть бы вам, парни, и дальше в том ящике. Погоди, Свет. Прям-таки «Купол желаний». А на нём что, вывеска была такая? Какая ещё вывеска? Ну, это я так назвала комнату. Представь, она как планетарий. Купол, в котором миллиард маленьких дырочек. Из дырочек бьют тоненькие-тоненькие лучики. И все они сходятся в центре комнаты. Вот и что там, исполняются желания? Правда? практически. Я встала в центре, вся такая волшебная, все эти лучики светят на меня, и я, и я, я, я, я, я как-то все, все, все, все сразу поняла, как будто я все вижу и все знаю, все обо всем и ничего не боюсь. Mm -hmm. То есть ты узнала, где мы и как выбраться? Да нет, Толя, не конкретно я чего-то знаю, а все, обо всем. а ah. Ну так, если все, так значит... Ты вообще не въезжаешь. Ну Что? куда мне? Без платья-то из Светлячков. Так, все забудь. Если бы не я... Мне жаль вас прерывать, но Гуннер и Господь Бог, они, похоже, от боевых действий не пострадали. Эх... Вид у них недружелюбный. Прятаться поздно, нас заметили. Да, Гуннар, дед, и палка его при нем... Новые серии скачивайте только на fabulanova.ru